с идеей донских казаков. Однако по многим причинам бояре не выражали желание допустить создание правительства такого типа на Украине. В первую очередь, даже под властью старшин, Украина не знала крепостного права, и московицкие крестьяне продолжали бежать в Черкассы в надежде обрести там более свободный образ жизни. Московское правительство пыталось настроить гетманов на то, чтобы они выдавали беглецов московским властям. На самом деле были возвращены лишь очень немногие. Демократическое украинское правительство запорожского типа, естественно, стало бы возражать против подобных выдач, как поступало правительство донских казаков. Московские бунты... 1662 года ярко продемонстрировали, что не только деревенские крепостные крестьяне, но и свободные горожане были недовольны существующим режимом, и что установление демократического правительства на Украине лишь усилит оппозицию этих социальных элементов внутри самой Московии. Более того, прямая поддержка Запорожья могла отвратить всех старшин от Москвы. Поскольку с точки зрения реальной политики старшины являлись костяком казацкой армии и администрации, бояре опасались, что разрушение этого костяка будет иметь результатом хаос и уменьшит военную и политическую ценность Украины. По всем этим причинам, Московское правительство решило изменить свою политику по отношению к Украине. В подходе к выполнению этой задачи царь и бояре следовали образцу определенных пунктов гадячского соглашения. Выговский должен был стать сенатором польского содружества. Согласно другому условию, Некоторому числу казаков король должен был даровать дворянство. Московское правительство решило, что в таком случае царю следует даровать боярство Брюховецкому, и что определенное число казацких старшин должны стать дворянами. Брюховецкий прибыл в Москву 11 сентября 1665 года. Его сопровождали высшие офицеры казацкой армии, включая полковников Нежина, Лубин и Киева. Киевским полковником являлся Василий Дворецкий, который оказывал поддержку Шереметьеву во время нападения Данилы Выговского на Киев семью годами раньше. 13 сентября царь дал аудиенцию Гетману и его спутникам. А два дня спустя начались деловые переговоры между Брюховецким и Боярами. О поездке Брюховецкого в Москву в 1665 году. Смотрите Соловьев, том 11, страницы 144-149, Костомаров, Руина, страница 54-59, Кордуба. Брюховецкий, страницы 70-71. В меморандуме царю Брюховецкий и его спутники представляли на рассмотрение и утверждение следующие рекомендации. Первое. Все налоги и подати, которые обязаны были платить украинские горожане и крестьяне, должны были собираться царскими чиновниками для московской казны. Второе. Старые права и привилегии казаков должны быть подтверждены царем. Третье. После избрания каждый гетман должен приезжать в Москву, чтобы царь отделил его знаками гетманской власти. Четвертое. Московский церковный иерарх должен быть возведен в сан митрополита Киевский. Пятое. Московские гарнизоны должны быть расквартированы В украинских городах 6 артиллерийские части казацкого войска должны быть расположены в лохвице